В «Гусаре» мы поставили задачу воссоздать исторически верную обстановку, атмосферу, насытить ее деталями эпохи, одетой в костюмы массовкой, экипажами, всадниками, предметами быта, а потом забыть обо всем этом. Мы стремились отнестись к созданному так, будто это знакомая современность, и снимать только действия, не обращая внимания на то, что добавлялось кровью, то есть снимать как бы скрытой камерой. Скрытая манера почти всегда предполагает некую якобы случайную неряшливость композиций. При скрытой камере часто снимает не со штатива а с рук, чтобы подчеркнуть репортажность, событийность, хроникальность съемки. Ведь когда камера в оператор в руках и он ходит с ней, фиксирует действие, может и качнуться и перекосить горизонт это воздействует на восприятие добавляя убедительности изображению в отличие от съемки аппаратом стабильно прикрепленным к штативу зритель может и не понять от чего это происходит но веры в проходящей на экране у него будет больше кроме того камера в руках оператора предполагает движение аппарата по такой траектории который недоступным механическим средством крану и тележки. Короче говоря, мы убрали съемочный аппарат со штатива. И Владимир Нахатцев протаскал почти всю картину на своем плече этот тяжеленный агрегат. Он снимал с рук, сидя верхом на лошади и пятясь задом вместе с камерой, ему приходилось ставать и садиться на операторский кран, высовываться из летящего над прекрасными дворцами вертолёта, снимать нёжа, сидя, стоя, бегая и всюду оператора страховал, вёл, координировал его движение преданный помощник и ассистент Николай Коробейник. Он бывал порой и штативом, и тележкой, и поводырём, и техником безопасности Иногда с зонтиком, иногда с тулом, помимо своих обычных ассистентских функций по зарядке камеры, переводу фокуса и так далее. С рук снимались в основном сцены на натуре. В павильоне же мы не решились провести этот ручной принцип полностью. В общем, мы не смогли целиком преодолеть стиль съемок через подсвечник, кое где отдали дань этой стереотипной манере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 и фиксируя внимание камеры на дорогих сердцу художника находках у него возникло ощущение, что он занимается мартышкиным трудом, но в результате, как не думается, нам в основном удалось добиться того, что хотелось. О бедном гусаря замолвите слово, пожалуй, моя первая лента, где я уделил столь внимания изобразительному строю. Жаль только, что Большая часть зрителей увидела эту замечательную операторскую и художественную работу на маленьких экранах черно белых телевизоров, где пропало множество цветовых и композиционных нюансов. Что касается актеров, то участие Олега Басилашвили и Георгия Буркова, Валентина Гафта, Зиновия Герта стало ясным еще во время сочинения сценария.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 Работавшего тогда в московском «Современнике». Ирине Мазуркевич достался, пожалуй, наиболее слабый сценарный материал. Роль Настеньки была выписана бледнее, традиционнее других.